Часть третья. Еще день Алексей провалялся в постели. Теперь уже не сопротивляясь всему, что проделывала с ним, жена. Пил куриный бульон, чай с малиной и послушно потел под двумя одеялами. По телевизору то и дело напоминали об опасных осложнениях после гриппа, а реклама всевозможных лекарственных средств против простуды подливала масло в огонь. Чудодейственные порошки и таблетки гарантировали немедленное выздоровление. Стоило только выложить в аптеке кругленькую сумму. Алексей на всякий случай глотал их все, хотя Саша и ругала его за безалаберность. — Ты вылечишь простуду, а желудок себе испортишь окончательно. — Помолчи, женщина! — морщится Леонидов, чувствуя тошноту. Все эти лекарства и впрянь были сущим ядом. Барышев заскочил на часок справиться о здоровье. — Откуда ты? — спросил Алексей. — Да так, — махнул рукой Серега. — Не надо меня беречь. Я слаб, но почти уже не болен. — Что, сухановская жена отказалась с тобой разговаривать? — Да та еще оказалась стерва. — Не женщина, змея, — с чувством сказал Серега. Терпеть не могу таких баб, у которых за все заплачено. Знаешь, как она на меня посмотрела, когда я удостоверение показал? Словно я марсианин. Зеленый, с щупальцами и присосками. Захватчик с чужой планеты. Такое ощущение, что она в баракамере живет. Дышит чистым кислородом. Ест только экологически чистые продукты. Покупает в магазине воду в канистрах и смертельно боится микробов и людей. Тех, которые не борются со стервенением, с этими самыми микробами. Как ее зовут? Элла Эдуардовна. Вот черт, ты бы ее еще видел. Высокая, худая, да какой там, пышечка. И ничего особенного, на мой взгляд, просто очень богатая причем как-то вульгарно богатая, неприлично богатая. Золото на ней навешано с килограмм и тряпки какие-то нелепые. Может, это и модно, и дорого, но смотрится отвратительно, на мой вкус, конечно. А вкус у тебя известно какой. Хочешь сказать, что я в этом ничего не понимаю, мальчик из деревни, да? Реагирую только на резиновые сапоги на каблуках. Просто у вас с этой Эллой Эдуардовной сразу же возникла откровенная антипатия. У тебя потому, что ни внешность ее, ни речь, ни манеры тебе не понравились, а у нее потому, что она не хочет разговаривать с кем-то о Марго, тем более с милицией. И что она сказала? Ничего. Сразу принялась звонить своему папе. Мол, пришел какой-то милиционер и терроризирует ее безо всяких на то оснований. «А ты терроризировал?» «Я?» Серега обиженно пригладил огромной ладонью жесткие, как проволока, волосы, только спросил, не приходила ли к ней Маргарита Семенова и не встречался ли ее муж в последнее время с этой дамой. «Ты думаешь, он своей жене об этом докладывал?» «Я как-то об этом не подумал. Может, сразу за Колю взяться, а?» «И что ты ему предъявишь?» что он встречался с Марго. А он встречался? Скажет, что нет, и все. Последний раз виделись случайно у цветочного ларька. И то, если он вспомнит. Ведь моя версия насчет того, что он покупал как-то цветы у Марго, чистый вымысел. Да и насчет того, что он отец и ее ребенка, тоже. И свидетелей этому нет. И доказательств нет. Все, конец вопросом. И что делать? Значит, тебя дальше прихожей не пустили, не ответил Алексей. Знаешь, стоял, топтался, как дурак, между шкафом и полочками для обуви, пока она своему папе позванивала. А потом... А я буду отвечать на ваши вопросы только в присутствии своего адвоката. А? Каково? А какие у меня к ней вопросы? Просто по душам хотел поговорить. По душам, Серега, можно поговорить только при наличии у обеих сторон этих самых душ. Насчет тебя я не сомневаюсь, а ее душа, видимо, где-то заблудилась. И тело своего так и не нашла. Ну и что ты увидел в прихожей? А что там можно было увидеть? Хорошо люди живут, — пожал плечами Барышев. Мебель итальянская. Потолки французские, натяжные. И насчет культуры не гнушаются настолько перед зеркалом билеты в театр, чтобы все было чин по чину. И снаружи, и внутри. Евроремонт. Постой-постой. А куда билеты? В современник. На воскресенье. Я, знаешь, от скуки долго их изучал. Портер, десятый ряд, середина. Что-то давно я не был с женой в театре. — задумчиво сказал Алексей. — В партер, конечно, билета уже не достанешь. А вот куда-нибудь на галерку... — Ты серьезно? — К этому хорошо упакованному парню надо как-то подойти. — Ага, в театре. Самое подходящее место. — А под каким предлогом? Как вам понравился спектакль? — Слушай, барыша, будь другом. Достань мне два билета. В киосках наверняка еще есть. Или к театру съесть, ну, переплатишь лишку, я отдам. Тоже понимаешь, культуры хочу. Жажду, уморительно скривившись, простонал Алексей. А здоровье? М -м, полежу еще денек, и все пройдет. Уговорил, кивнул Серега. Только ума не приложу. Как ты к нему подкатишься? Ты же не балерина, красивыми ножками не возьмешь. Если бы Алексей это знал, как ему войти в контакт с человеком, чей номер машины он переписал в воскресенье утром к себе в блокнот, когда Серега привез два билета в «Современник» на вечерний спектакль. Конечно, не в портер, на галерку, на самый верх, но жена и этому была рада. Я оказался прав. Тебе надо почаще бывать в общественных местах. — улыбнулся Алексей, глядя, как вторая половина с радостным волнением копается в старых и новых тряпках. — Так хорошо? — спросила жена, прицепив зажим для платка в форме экзотического цветка на яркую синюю косынку. — Тебе вообще идет этот цвет. И костюмчик ничего. Что-то я такой не припомню. Давно купила. Где? — А какого цвета у меня глаза? Помнишь еще? — «А как же! Синие!» Он чмокнул жену в кудрявый затылок. «Сейчас мама приедет. Ты все для ребенка приготовила?» «Угу. Слушай, а это удобно?» Вдруг Ксюша капризничает «Некоторые с чужими людьми со спокойной совестью детей оставляют. А ты родной бабушке не доверяешь?» «Доверяю. Только мне все время кажется, что ей тяжело». «Это тебе тяжело». Уговаривать собственную совесть. Знаешь, это тоже иногда напрягает, так что уймись. А ты в костюме не такой толстый, задумчиво сказала Александра. Спасибо, родная, утешила, слегка обиделся он. Мне уже надоело постоянное напоминание о лишнем весе. С завтрашнего дня начинаю делать зарядку. Леонидов вспомнил про замечательные синие трусы. Пожалуй, стоит еще разок попробовать. Больше всего он боялся, что Суханов оставит машину не на этой платной стоянке, ближайшей к театру, и что там не будет места для его собственного пассата. Никакого плана у Алексея не было. Он просто хотел увидеть этого парня и его жену. Совместить приятное с полезным. Вывести Александру в люди... И составить какое-нибудь мнение о бывшем отличнике, краснодипломнике, а ныне преуспевающем бизнесмене Николае Суханове. 26 лет, волосы светлые, черты лица правильные. Если со школьных времен мало изменился, то строен, худощав и весьма привлекателен для особ женского пола. Если бы еще узнать его, когда на руках только школьный снимок десятилетней давности. Ему повезло. И машина Суханова на стоянке была, и свободное местечко рядом с ней оказалось. Алексей заплатил охраннику, въехал на стоянку и стал осторожно пристраивать машину рядом с серебристой «Тойотой». Ее номер он уже знал наизусть. — Почему именно сюда? — занервничала Саша. — А что тебя не устраивает? — Не знаю, Леша. Мне кажется, ты опять хочешь устроить какую-нибудь каверзу. У тебя глаза подозрительно блестят. — Скажи, зачем нужна эта поездка? — Я уже давно обещал, что отвезу тебя в театр. Вот видишь, ничего не случилось. Мы приехали. Машина на месте, под присмотром. Вылезай. Саша облегченно вздохнула. В театре она успокоилась совсем. То и дело трогала мужа за рукав, радостно говорила что-то о тех спектаклях, которые смотрела раньше, о своих ожиданиях от этого и планах на сегодняшний вечер, о том, как она счастлива, что снова попала в театр, и какой это для нее праздник. Алексей рассеянно кивал и смотрел по сторонам. И где он может быть со своей Эвлой Эдуардовной, В буфете, что ли? «Шампанского хочешь?» — спросил он жену. «Конечно». «Портер. Десятый ряд. Середина», — вспоминал Алексей. «Где-то здесь он должен быть». «Нет, это невозможно. Я никогда его не найду». «Что ты все время крутишься, Леша? Хочешь кого-то увидеть?» «Знаменитостей. Премьера же. Их здесь должно быть много». «А каким чудом Сережа Барышев тогда билеты достал?» — У него спроси. Действительно, публика в театре была как на подбор. Алексей не удивился, что билеты у Сухановых оказались именно на сегодняшний вечерний спектакль. Евроремонт в душе требует больших денег. Ничего второсортного. Престиж прежде всего. — Еще шампанского? — спросил он у Саши. — А спектакль? Мы на пиццу сюда пришли или пьесу посмотреть? И тут Алексей его увидел, Николай Суханова. Против ожидания он узнал его сразу. И Эллу Эдуардовну, по описанию Сереги, тоже. Подумал, что действительно, как-то даже неприлично она богата. Драгоценности дорогие, но безвкусные. Нет той изысканности и утонченности, которая отличает не просто дорогие вещи, но настоящие произведения искусства. Да, эта дамочка казалась полотном, в котором не чувствовалось кисти одаренного мастера. Так, ремесленника. Хотя и звали ее весьма изысканно. Эллы Эдуардовной. «Саша, тебе нравится этот молодой человек?» — спросил Алексей, тронув жену за локоть. — Блондин в сером костюме. — Какой блондин? Я же не мужчин пришла сюда смотреть. Уже первый звонок, Леша. — Ну, посмотри, пожалуйста. — Нет, не нравится. — отрезала жена, нехотя повернув голову. — А почему? — Он какой-то замороженный, зато красивый. — Ничего особенного. — Ну, он же не толстый, как я. — Леша, мне не нравится этот молодой человек, — повторила Саша. — Это все? Я есть хочу. — О, Господи! Алексей оставил жену возле столика и протиснулся к стойке поближе к чете Сухановых. Запах духов, которыми пользовалась Элла Эдуардовна, чуть не сшиб его с ног. Поистине всего в ней было через Она словно жалела, что можно так мало на себя надеть, намазать и вылить. Алексей никак не мог понять, из чего же состоит ее наряд. Так много в нем было вырезов, разрезов, бахромы, блесток и разного рода аксессуаров. Эта экзотическая птичка, между тем, не переставала жадно стрекотать. Мне бутерброд с белой рыбой, с красной рыбой, нет, два с белой и еще пирожное, нет, два. Николай Суханов обернулся к жене, и Алексею показалось, что он посмотрел на нее с явной неприязнью. Да, худенькой Эллу Эдуардовну никто бы не назвал, а сам Суханов был красив, строен. Но словно заморожен, как правильно заметила Саша. В чертах его лица были и правильность, и привлекательность, и некая присыщенность удовольствиями. А жизни не было. Он смотрел на людей так, словно накалывал их, как бабочек, на острые булавки своих зрачков. А глаза у него были светло-голубые, ледяные. И Алексею вдруг захотелось испортить этому парню настроение. «Может быть, не стоит брать два пирожных?» — услышал он. «Ты же хотела, кажется, сесть на диету». «Не нравлюсь уже такая. Только не думай, будто я тебя так быстро простила. Переживешь». «Извини, я куплю все, что ты захочешь». «Я еще не успокоилась после визита того милиционера». — Потише, Элла. Не надо об этом кричать. — А почему я должна отдуваться за твои грехи? Ты уже забыл, кто кого на улице подобрал? — Не на улице. Не кричи, вокруг люди. Что хочу, то и делаю. Суханов с опаской обернулся. Алексей тут же уткнулся в проискурант, лежащий возле тарелки с пирожными. — Я куплю тебе шампанское. Два бокала. — обреченно сказал парень с ледяными глазами. — Только не надейся, что я сопьюсь. Тут уж точно Суханов скрипнул зубами и поспешно сказал буфетчице. Два бутерброда с белой рыбой, два с красной, два с колбасой, два пирожных с кремом и два бокала шампанского. Небрежно бросив на поднос крупную купюру, Суханов сунул тарелку с бутербродами жене. Иди за столик, Элла. Я возьму сдачу и шампанское. Получив свои бутерброды и пирожные, райская птичка со скверным характером немного успокоилась. А Леонидову пришлось с сожалением пройти в зал, потому что раздался третий звонок. Жена уже не раз ему выговаривала, что актеров надо уважать и подчиняться правилам, установленным в театре, раз уж купил билет и сюда пришел суханова задержались в буфете, и никаких оправданий для того, чтобы побыть рядом с ними, еще немного Алексей не нашел. Бутерброды, которые он так и не съел, жена поспешно засунула в свою сумочку. — Потерпишь, Дан, тракта, обжора. В зале жевать неприлично. И вообще не понимаю, зачем в театре буфет? Он не хотел есть, и спектакль смотреть боялся потому что до чертиков опасался всех этих модных премьер. Леонидов уже не раз обзывал себя консерватором и ретроградом, но видеть английскую королеву, читающую монолог на потолке под люстрой, или Гамлета, наигрывающего на рояле аргентинская танго, не мог. Душа не принимала. Хотя Алексей Никогда не отрицал, что это может кому-то нравиться и вообще оказаться гениальной находкой режиссера. И с женой, просто обожавшей модные спектакли, никогда не спорил. Но лично он предпочитал, смежив веки, уйти в свои мысли и все эти оригинальности пропустить. «Правда здорово!» — шепнула ему Саша. «Какие молодцы!» «Что?» «Да, конечно», — рассеянно кивнул Алексей. В бинокль он в это время внимательно разглядывал по артер, отсчитывая десятый ряд. Ничего интересного. Скрипучие Калибри и Коля Суханов старательно смотрели на сцену. Найти их в антракте он не успел. Услышав жалобу на голод, жена достала из сумочки бутерброды. — На, ешь. — Давай хотя бы за столиком в буфете. Есть в зале неприлично. Вовсе не обязательно тащиться туда, откуда дольше всего добираться до наших мест. Ради искусства можно поступиться при лечении. Леонидов приуныл и бутерброды жевал через силу. Что ж, попал. Придется теперь терпеть до конца. И королеву с люстрой на голове, и конфетти, плющиеся уже на голову собственную, да еще поддакивать Александре, выражая восторг по поводу всего происходящего. Все, что ему удалось, это утащить из театра жену сразу после того, как опустили занавес. Скорее, Сашенька, скорее, в гардеробе сейчас будет огромная очередь. Ну и что? Мне очень понравилось. Я хочу поблагодарить артистов хотя бы аплодисментами, раз цветы мы не догадались купить. А вдруг мама не может Ксюшу успокоить? Ребенок там дома плачет, а ты никак с театром не расстанешься. Надо торопиться». — Так позвони ей. Но не здесь же, не сейчас, когда актеров благодарят аплодисментами, сыграл на ее любви к театру Алексей. — В машине. — Хорошо. Саша дала себя увести. И на стоянке Леонидов со вздохом облегчения убедился, что Тойота Суханова никуда не делась. Стоит миленькая на месте. Видимо, Суханова застряли в гардеробе. Теперь уже он никуда не торопился. Зато жена занервничала. — Что ж ты не звонишь? — Все в порядке, — сказал Алексей, переговорив с матерью. И, увидев, что на горизонте появилась чита Сухановых, напряженным голосом повторил. — Все в порядке. Решение созрело у него мгновенно, хотя мысленно Леонидов и обозвал себя дураком. То, что он собирался сделать, любимая жена ни за что бы не одобрила. И финансово это было напряженным семейному бюджету. Поворачивая ключ в замке зажигания, Алексей еще сомневался. ну зачем он это делает? Коля Суханов и его знакомство или незнакомство с Марго — дело Барышева и милиции. А вдруг он маньяк, — подумал Алексей, сдавая задом и вспомнил ледяные глаза этого парня. И мысленно перекрестившись, вновь трунулся вперед и аккуратненько тюкнул бампером своего пассата заднюю левую фару новенькой серебристой Тойоты. «Ой — Ой! — скрикнула Саша. — Лешечка! — Спасибо тебе, Господи! — кажется, правильно рассчитал, — подумал он, вылезая из своей машины. Ничего серьезного быть не должно. Но по лицу Николая Суханова Алексей этого не заметил. Того просто всего перекосило. Впрочем, высказался он цензурно и вполне корректно. — Надеюсь, вы понимаете, что я могу обратиться к охране на стоянке. Есть свидетели. — Да я сейчас папе позвоню, если он только дернется, — взвизгнула его жена. — Не беспокойтесь, я не собираюсь удирать, — усмехнулся Алексей. — Я готов компенсировать ущерб. — Да это же... — Новая машина! Только что из салона! — снова закричала Элла Эдуардовна. — В чем проблемы? — спросил подошедший к ним мужик из охраны стоянки. — Ни в чем. Мы сейчас сами разберемся. Алексей полез в карман, потом выругался. — черт, Деньги с собой не взял. — В том смысле, что баксы вы ведь в рублях не возьмете? — Какие еще рубли? — раздраженно чирикнула Калипри сортир с ними сходи. — Элла! — поморщился Коля Суханов. Потом натянуто улыбнулся Алексею. — Машина застрахована. Но вы сами понимаете, что моральный ущерб? Да, — Да-да! — закивал головой Алексей. — Извините, пожалуйста! — почти расплакалась выскочившая из машины Александра. — Он нечаянно... Чаянно, — Чаянно-чаянно! — усмехнулся про себя Леонидов. Ему было жалко и себя, и жену, и две побитые дорогие машины. Ничего серьезного, конечно, у него самого бампер чуть треснул, у Суханова левая задняя фара. Зато наивность Сашеньки произвела на того впечатление. Мы вот так поступим. Машина завтра отправится в сервис-центр, а счет вы оплатите, когда будет сделан ремонт. Я вижу, вы люди порядочные. Я не сторонник бумажной волокиты, поэтому гаишников вызывать не будем. Давайте ваши права, я запишу данные. Номер телефона домашнего и рабочего, а заодно и мобильного. И паспорт. Надеюсь, вы живете там, где прописаны? Разумеется, усмехнулся Алексей. И едва удержался, чтобы не добавить. В отличие от тебя, дорогой. И не сомневайтесь, что платить придется. Вновь влезла в разговор Элла Эдуардовна. «Мой папа...» «Элла», — ледяным голосом сказал Суханов. «А что ты мне все время рот затыкаешь? Это, между прочим, моя машина». «Давай сейчас об этом не будем». «Я заплачу за ремонт. Не надо так расстраиваться», — сказал Алексей, мысленно порадовавшись. «Это была уже вторая ссора Сухановых за вечер, свидетелем которой он стал. С самим Николаем Сухановым». Они договорились быстро. Алексей обещал, что на днях заедет с деньгами, как только будет установлена сумма ущерба. — А вы где работаете? — словно незначай поинтересовался Суханов. — Коммерческий директор. Фирмы «Алексер». — Что-то знакомое. — И чем торгуете? — деловито осведомился Николай. — Бытовой техникой. — Неплохо, — задумчиво протянул молодой бизнесмен. «А как вам спектакль? Понравился?» Эта светская беседа начала Алексея утомлять. «Лучше бы этот парень просто матягнулся и поехал чинить свою машину по страховке. Наверняка ведь не хочет бумажной волокиты, потому что надеется выжать больше. Зачем ему протокол составлять, чтобы в нем была зафиксирована одна разбитая задняя фара?» И он поторопился с Сухановым распрощаться. — Как только все выяснится, я вам позвоню, — пообещал тот. И Алексей мысленно назвал его занудой. В машине Саша расплакалась. Ну зачем ты это сделал? Зачем? — Так вышло. Ты же видел, какие это неприятные люди. Так что ж мне теперь выбирать только приятных, чтобы им задние фары бампером бить? — Ты злой, Леша. И все время решь. Он не ответил. Ничего, все как-нибудь образуется. Теперь он попадет в дом к Сухановым и познакомится с Элой Эдуардовной поближе. А это стоит одной разбитой фары и бампера.